Так два уроженца Германии занимают весьма ответственные позиции в Манхэттенском проекте. На одном не столь заметном месте в технической части работает еще один бывший немецкий гражданин. Старательный и многим пришедшийся по нраву молодой человек прибыл сюда прошлой осенью с английскими учеными и занят исследованиями ожидаемых ударных волн бомбового взрыва. Неприметного коллегу зовут Клаус Фукс, и даже шпики из британских секретных служб не смогли обнаружить в нем симпатий к советскому коммунизму. Бывший активный борец против молодой советской власти ставит Роберта Оппенгеймера в начале лета 1944 года перед необходимостью снова вмешиваться в отношения между людьми. Новоприбывший Джордж Кистяковский попал на линию огня вражды между Неддермейером и Парсонсом. Эти с самого начала не сложившиеся отношения ставят под угрозу успех работы. По прошествии трех месяцев Кистяковский настолько измочален в этом конфликте сторон, что больше не видит возможности доверительной общей работы. Он просит Опенгеймера об увольнении. Тот решает иначе и объявляет эксперта по взрывчатым веществам руководителем отдела имплазионной техники. Вооруженный новыми полномочиями в решении вопросов, Кистюковский прилагает все силы к тому, чтобы научиться подчинять себе хаотичные волны детонации в экспериментах с эксплазией, формировать их и фокусировать по своему усмотрению. Для этого он экспериментирует со специальной взрывной смесью под названием баратол. Когда лорд Червелл, научный советник английского премьер-министра Уинстона Черчилля, посещает Лос-Аламос, Кистяковский ведет его по своему отделу и рассказывает о многообещающих данных, которые предоставляет ему эта специальная смесь. Однако лорд, родившийся в Германии как Фредерик Александр Линдеман, отмахивается. Он считает, что Баратолл, не годится в качестве составной части системы взрывных линз и рекомендует ему прибегнуть к старому доброму динамиту. Кистяковский ведет себя вежливее, чем ему хотелось бы в присутствии во всезнайки и спокойно перечисляет аргументы, по которым взрывчатка Нобеля не может рассматриваться для этой задачи. Несколько дней спустя Опенгеймер вызывает его к себе в кабинет. Оказывается, Черчилль лично прислал телеграмму президенту Франклину Рузвельту с указанием на то, что люди в Лос-Аламосе находятся на ложном пути. И не угодно ли будет Рузвельту распорядиться, чтобы Кистяковский применял динамит, поскольку баратол определенно не будет функционировать? Ученый, вызванный на ковер, предлагает своему шефу послать Черчилля ко всем чертям но в конце концов соглашается провести опыты с динамитом. Взглянув на список сотрудников, он составляет группу по динамиту из самых нерадивых, чтобы при этом не пострадали эксперименты с баратолом. Для плутониевой бомбы группа Парсонса разработала две модели – удлиненного пушечного дизайна, предусмотренного и для урановой бомбы, и округлую конструкцию для взрыва обжатием. Хотя позади этого имплазивного метода пока еще стоял большой знак вопроса. Будучи почитателем Дэшела Хеммета, Роберт Сербер, как-то в приподнятом настроении назвал их Thin Man and Fat Man. При этом ясно имею в виду роман Хеммета Худой и образ толстяка-босса-гангстеров в экранизации романа Хеммета «Мальтийский сокол». Криптологи Лос-Аламоса с воодушевлением переняли эти клички и настоятельно рекомендовали их в качестве будущих кодовых названий для переписки и телефонных переговоров. Вражеские секретные службы и шпионы, по мысли экспертов-шифровальщиков, обученных просчитывать на три хода вперед, пронюхают обманный маневр отправителей и расшифруют худого, как Франклина Рузвельта, а толстяка, как Уинстона Черчилля. Пока в Хэнфорде, штат Вашингтон, в напряженных трудах возводится атомный реактор, в Окридже, маленький пилотный котел с воздушным охлаждением, С марта 1944 года производит первые пробы плутония для Лос-Аламоса в масштабе граммов. Туда слетаются на горяченькое металлурги и химики, чтобы изучить свойства взрывчатого вещества, по большей части пока неизвестны. Молодые металлурги Тет Магель и Ник Даллес из Чикагского Метлаба только что перевербованы сюда лично Робертом Опенгеймером, поскольку добрая слава бежит впереди них. Они примкнули к 116 сотрудникам металлургической группы Лос-Аламоса как раз вовремя, чтобы первый реакторный плутоний из Теннесси превратить в металлический плутоний. Этот фокус – произвести грамм высокочистого плутония в форме пуговки – Удается им при помощи обыкновенной центрифуги. Теперь люди впервые могут разглядывать вожделенное вещество невооруженным глазом. В следующей неделе Магель и Даллас производят еще семь таких плутониевых пуговок. При этом они постоянно находятся под наблюдением врачей. Медики стараются выяснить, какое количество плутониевой пыли Попадает через дыхательные пути в легкие, и как она распределяется в организме. Вскоре оба причисляют себя к клубу избранных. Этот клуб называется Юпипию. пи пю Ты писаешь плутонием. Молодые сорвиголовы понимают свою зараженную мочу как дело чести и патриотизма. В конце концов, Ведь идет война, и каждый отдает лучшее, что у него есть. Они даже составляют еженедельные списки лучших Ю и Тет Магель однажды добирается со своими мочевыми показателями до шестого места самых зараженных ПЮ среди 26 членов клуба. К концу сентября, когда осины снова окрашиваются в золотистый цвет, а дорогу к взрывному полигону окаймляют дикие красные астры, ученые из Лос-Аламаса могут похвастаться уже более чем двумя тысячами экспериментов, проведенных с Плутонием. Эмилио Сегре, сотрудник Энрико Ферми в Риме до военных времен, продолжает сохранять за собой неприятную обязанность вестника плохих вестей. Он подтверждает прежнее опасение Глена Сиборга, что при облучении урана в реакторе наряду с желанным плутонием 239 неизбежно образуются и изотопы, состоящие из 240 ядерных кирпичиков. Они нежелательны, потому что квота их спонтанного расщепления так высока, что в пушечной модели бомбы существенно возрастает опасность преждевременной детонации. Сегре исследует плутоний из Окриджа. Результаты исследования убийственны. Загрязнение плутония-240, по его словам, настолько велико, что из-за множества спонтанно высвобождающихся нейтронов запускается цепная реакция. Пуля и мишень расплавятся еще до того, как встретятся, чтобы образовать критическую массу. А ведь будущий Хенфордский реактор рассчитан так, что доля 240-го изотопа в выходе плутония окажется еще выше, чем в имеющихся пробах из маленького окричского реактора. На том же гарнизоне построены сложные высокотехничные установки для отделения урана-235 от урана-238. Чтобы уловить различие в три единицы массы между двумя химически идентичными изотопами, потребовались огромные затраты. Тогда как различие между плутония-239 и плутония-240 составляет всего-навсего одну единицу массы. Таким образом, удаление нежелательного изотопа становится почти безысходным делом. Для такой задачи атомный парк у Дубра в штата Теннесси следовало бы еще раз расширить. Кризисный штаб, состав которого входят Гровс, Опенгеймер, Комптон и Ферми, приходит к заключению, что такое оборудование при нынешнем состоянии дел нереалистично. Так Опенгеймер, 17 июля 1944 года принимает решение о отказаться от худого, от пушечной модели плутониевой бомбы. Теперь на первый план событий выдвигается рабочая группа Джорджа Кистяковского. Она должна добиться успеха толстяка, имплазионной модели плутониевой бомбы, иначе окажутся напрасными все труды Ферми и все гигантские издержки и старания, которые сейчас прилагают 42 тысячи работников в Хэнфорде, чтобы притворить в жизнь его планы. Перед лицом практических проблем, которые подбрасывает еще и техника взрыва обжатия, даже уверенный в себе Пенгеймер впадает в депрессию и думает о том, чтобы подать в отставку. Если бы не убеждение, что они бегут на перегонки с немцами, очень может быть, что даже такой непоколебимый руководитель, как генерал Лесли Гровс, Поставил бы крест на плутониевой бомбе в этой точке спада Манхэттенского проекта. При этом положение в Германии самое бедственное. События войны буквально разметали урановый клуб. Так во время одного воздушного налета в феврале 1944 года институт от Тагана сгорел дотла. Первооткрыватель расщепления ядра переезжает в вюртембергский городок Тальфинген. он в двух шагах от гейзенберовского Техингена, и вынужден импровизировать с уцелевшим оборудованием в опустевшей трикотажной фабрики. Проведенный Институтом ГАНА за последние пять лет исследования продуктов расщепления, загрязнений препарата 38 и поведения быстрых нейтронов были важным вкладом в теорию немецкой урановой машины. Но и для создания атомной бомбы без этих фундаментальных исследований не обойтись. К этому времени немецкий атомный проект возглавляет Вальтер Герлах, профессор экспериментальной физики в Мюнхене. Пауль Хартек, Эрих Багге и еще горстка одиночек в Берлине, Киле, Гейдельберге и Вене Со скромными результатами работают над получением слабо урана-235. С этим топливом для реактора можно сократить применение дефицитной тяжелой воды. В марте 1944 года, когда Тет Магель и Ник Даллес демонстрируют как нечто само собой разумеющееся свою первую плутониевую пуговку, Герлах Силится по-новому скоординировать работу уранового клуба И созывает для этого конференцию Ведь немецкие деятели Все еще видят друг в друге противников и конкурентов Воюя между собой за каждый кубик урана И за каждый литр тяжелой воды Гейзенберг проявляет мало интереса к обогащению урана Правда, к этому времени он уже перенял дибнеровскую геометрию реактора с кубиками, однако претендует, как обычно, на львиную долю всех имеющихся в наличии материалов. Хотя Гейзенберг посвящает урановому клубу и не все свое внимание и силы, как-никак он даже в конце тотальной войны регулярно читает доклады за границей, работает над своей теорией элементарных частиц и даже пишет пространный философский трактат, Он не хочет, чтобы Курт Дибнер обошел его. Как только условия для крупного эксперимента в Гехингене будут выполнены, он намерен доставить сюда из Берлина кубики урана и тяжелую воду и, наконец, произвести цепную реакцию. Будь на то воля генерала Грофса, он бы всех ученых одел в униформу и интернировал в казармы, чтобы избавить их и себя от хаоса, который, по его мнению, неизбежно учиняют их жены и дети. Однако Роберт Оппенгеймер хочет, чтобы его коллеги чувствовали себя хорошо. Он распорядился возвести новые семейные дома вдоль старых, разбитых дорог Лос-Аламоса, воспротивившись при этом плоско подходу военных архитекторов. Майси Теллер даже организует маленькое народное восстание, когда однажды к ней заявляется солдат и пытается пройти на ее участок. Мол, ему приказано выкорчивать деревья и все сравнять, чтобы можно было потом посадить новые растения. Но Майси вполне устраивают дикие заросли позади ее дома. Она не допускает выкорчевывания деревьев и отсылает солдата прочь. На следующий день он снова является с тем же приказом. Однако под деревьями уже сидят дамы из соседних домов с детьми и вязанием, они пьют чай и, судя по всему, настроены остаться здесь надолго. Больше солдат не приходит. Семья Ферми прибывает на Мессу в августе 1944 года. Лауру раздирают противоречивые чувства. Красивые окрестности напоминают ей родной Южный Тироль и действительно похожи на климатический курорт. Однако ограждения с колючей проволокой вызывают у нее ассоциации с немецкими концлагерями. Женам ученых здесь предлагается работа с неполной занятостью, и она устраивается офисной помощницей. Она носит синий отличительный значок, который не дает ей доступа в определенные отделы технической части. Не может она войти и в отсек f где ее муж с группой «бродячих жестянщиков» в кавычках решает проблемы других отделов. Доступ сюда имеют только лица с белым значком, насквозь проверенные секретной службой и признанные благонадежными. Все вещи в квартире ферми проштампованы военным клеймом, начиная от электрической лампочки под потолком и кончая веником в углу. На армейских койках выцарапаны имена солдат, которые когда-то на них спали. Кухни стандартно оборудованы двумя мойками. Одна из них такая глубокая, что молодые матери купают в них младенцев. Каждый новоприбывший получает памятку с цензурными правилами переписки. Первым в перечне запрещенных к употреблению слов стоит «физик». Запрещены также имена собственные, название поселений и какие бы то ни было географические наводки. Бернис Броди, жена физика Ричарда Броди, устроившаяся в Лос-Аламосе по ее собственным данным «as computer», то есть вычислителем, вынуждена отказаться даже от привычки украшать свои письма улыбчивыми тыковками, поскольку они не нравятся цензору. Знаменитости тоже не избавлены от цензуры переписки. Роберт Оппенгеймер и Энрико Ферми имеют сверх того личных охранников. Частная сфера в Лос-Аламосе – привилегия скорее людей неименитых. Кити Оппенгеймер все больше и все чаще топит в виски и джине свое лютое раздражение неотступным надзором. И это хорошо известно всякому на мессе. Военные любят взрывчатку за то, что она хорошо умеет пробиться сквозь любые завалы материи в любой ее комбинации. Внятно и действенно. Но только Джорджу Кистиковскому приходит в голову поточнее исследовать ее свойства, чтобы применить ее в качестве точного инструмента. При помощи взрывных линз он хочет получить контроль над имплозией взрывом обжатия. Такая линза составлена из быстро горящей взрывчатой оболочки и горящей более медленно сердцевины взрывчатки в кавычках. По форме это усеченная пирамида размером с автомобильный аккумулятор. Ровно 100 таких отливок для линз, необходимых плутониевой бомбе, должны быть подогнаны друг к другу с высокой точностью, что ставит непомерно высокие требования к литейным формам. Как только волны детонации от взорвавшейся оболочки достигают сердцевины линзы, процесс замедляется, так что последняя волна может догнать первую, пока не сформируется единая сферическая волна, которая понесется к центру бомбы. Отражающий слой из урана, выравнивает последние неравномерности волны перед тем, как она наконец достигнет плутониевого ядра. Так гласит теория. И поскольку Джон фон Нейман подстраховал ее математическими расчетами, ей дают шанс. С того момента, как судьба Толстяка попадает в руки Кистяковского, жители Месы больше не знают покоя ибо его сотрудники ежедневно поднимают в воздух ровно тонну взрывчатки высокой мощности, чтобы вырвать у реальности ответы на все вопросы. Тот самый баратол, на который лорд Червелл некогда сделал донос в самой высокой инстанции, показывает в экспериментах наилучший результат в качестве медленного компонента. Правда, много беспокойства Кистяковскому доставляют формы для литья взрывных линз. Они все еще недостаточно точны, и их приходится механически обрабатывать дополнительно.